Глава 36. Чарльстон, Южная Каролина. Шварцман спала беспокойной, и проснулась задолго до восхода солнца. Борясь с воспоминаниями, она убрала кухню и выбросила скоропортящиеся продукты. Ава по-прежнему хранила в холодильнике пахту для блинов, по-прежнему наполняла маленькую баночку на прилавке ванильным печеньем, хотя Анна считала, что она делала это исключительно по случаю её приездов. Запах цитрусового средства для мытья посуды, которое так любила Ава. Персиковый чай, который она всегда заваривала на летнем солнце. Анна запустила посудомоечную машину и вытерла кухонный стол и лишь затем взялась перебирать вещи в шкафу Авы. На этот раз она делала это не спеша, подыскивая, в чем похоронить тетю. Она нашла простое зеленое платье, которое видела на Аве. Затем выбрала наряд для себя, чтобы пойти в адвокатскую контору. Чёрные брюки и кремовый свитер. Свитер с брюками смотрелись довольно уныло. Сама Ава вряд ли выбрала бы такое сочетание. Наконец, простое чёрное платье для присутствия на похоронах. Она опоздала к адвокату на пять минут. Поверенный в делах Авы оказался ненамного старше самой Шварцман. «Колин Глейзер». Он пожал ей руку и, пригласив сесть, указал на зелёное платье, которое Анна собиралась отнести в морг после их встречи. Её любимое. В январе она надевала его на сбор средств для музея. Шварцман захотелось узнать про сбор средств, услышать об Аве в контексте чего-то нормального. Январь был несколько месяцев назад. Адвокат, вероятно, видел её после этого. Он видел её регулярно. Ава приезжала на её церемонию выпуска в Сиэтл. Это был последний раз... когда Анна видела свою тетю. «Вы хотите, чтобы мы сами доставили его в Удворту?» «Я имею в виду платье», — добавил он, когда Анна озадаченно посмотрела на него. Вежливый, прямолинейный. Нетрудно было представить, почему Ава выбрала именно его. Да, была бы признательна. Он позвонил помощнику. Тот пришел забрать платье. Еще миг, и оно исчезло за дверью. На Шварцман накатила новая волна утраты. «Вы единственный бенефициар всего ее имущества», сообщил ей поверенный, когда она села напротив него за стол. Анна промолчала. Она уже знала об этом от матери. «Не хотите прямо сейчас пройтись по активам? Или вы бы предпочли, чтобы я связал вас с ее консультантом по инвестициям?» Анна распрямила спину. «Она оставила письмо или что-то в этом роде?» «Да, конечно». Он передал ей запечатанный конверт. Шварцман открыла его и, вытащив лист плотной бумаги, судорожно вздохнула. Письмо было напечатано на машинке. Как же ей хотелось увидеть тонкий почерк Авы. «Моя дорогая Аннабель, боюсь, я оставила тебе длиннющий список, так что не стесняйся обращаться за помощью к Колину или его сотрудникам, если вдруг что-то будет непонятно. То, что я прожила в этом доме всю свою жизнь, не означает, что ты тоже должна это делать». Уверена, если ты решишь его продать, всегда найдется замечательная семья, вроде нашей, которая его купит. Однако помни о некоторых вещах. Светильники в прихожей и берлоге оригинальные. Если решишь продать дом, сначала выстави их на аукцион Кристис. Номер будет у Колина». Анна перестала читать, лишь пробежала глазами страницу, пролистала до конца. По сути, это было руководство по разборке дома. На второй странице имелся список людей, которые могли бы взять на себя заботу о доме, если Шварцман окажется не готов его продать. Где же личная записка? Письмо было датировано февралем, всего несколько месяцев назад. Она недавно обновляла свое завещание? Само завещание не обновлялось более десяти лет, но Ава имела обыкновение переписывать письмо каждые несколько месяцев. Была ли иная версия? Ава всегда брала последнее письмо с собой и заменяла его новым. В этом отношении она была очень пунктуальной. Интересно, что же произошло в феврале, что заставило тётю написать новую версию? Были ли предыдущие завещания более эмоциональными, или же те чувства, которые Ава когда-то питала к своей племяннице, просто исчезли с годами? Стоп, сказала себе Анна. Разумеется, Ава любила её. Чтобы знать об этом ей не нужно никакое письмо. И все же она бы с радостью его прочла. Шварцман, сморгнув слезы, снова взглянула на письмо. Дом со всем его имуществом, активы, вложения. Все это переходит к ней. Анна сложила записку и вернула ее в конверт. Не сейчас, потом. «Спасибо», — сказала она Колину, вставая. «Я знаю, каково вам...» — Шварцман кивнула. Он протянул ей визитку. «Дайте мне знать, чем мы можем помочь». «Анна уже повернулась к двери, когда Колин добавил. Она очень гордилась вами. Постоянно говорила о вас». «Приятно слышать, спасибо», — сказала Анна, боясь расплакаться. Затем протянула руку. Он пожал её и задержал её в своей. «И ещё кое-что. Я знаю, что вы будете ходить по дому». Ава не сообщила об этом в письменном виде, но часто упоминала, что она сохранила целую полку книг, которые хотела бы оставить вам. По щекам Шварцман катились слезы, но она не обращала на них внимания. «Книги?» «Да, она знала, как сильно вы их любите». В доме было множество книг. Библиотека насчитывала где-то около тысячи томов, и в каждой комнате высились беспорядочные стопки, что имела в виду Ава. «Те, что в белом книжном шкафу в ее спальне», сказал Колин, словно читая мысли. «Она особенно хотела, чтобы они были у вас. Они так много значили для нее». Шварцман вышла из офиса, пытаясь вспомнить, говорили ли они с Авой когда-нибудь о книгах. Тётя была большой поклонницей музыки, и когда Анна была маленькой, постоянно ставила что-нибудь для своей племянницы на старом фонографе в гостиной, а затем на стереосистеме, которую приобрела, когда Анна училась в старшей школе. Конечно, Шварцман видела Аву читающей, дом был полон книг, но то, что тётя пыталась привлечь её внимание к своим книгам, стало для неё неожиданностью. Ещё удивительнее было то, что они стояли в шкафу, который она даже не заметила. Анна поехала прямиком к дому Авы, не останавливаясь для перекуса. Полицейская машина стояла на противоположной стороне улицы. Она узнала офицера Хила. Тот опустил окно. «Доброе утро!» Анна помахала ему рукой. «Мы только что проверили периметр, всё чисто. Поскольку с вами всё в порядке, я отчаливаю. Пришлём кого-нибудь сегодня вечером». Анна снова помахала рукой и проводила машину глазами. Войдя внутрь, проверила нижний этаж, после чего поднялась в спальню. Никакого запаха одеколона. Несмотря на волнение, она двигалась медленно, осторожно. Вошла в спальню Авы и поискала глазами книжный шкаф. Тот отыскался в углу комнаты, втиснутый между окном и туалетным столиком. По сравнению со многими антикварными предметами в комнате и в доме, он не был чем-то особенным. Фута четыре высотой — с простыми крашенными полками, потёртыми краями. Шварцман задёрнула шторы и щёлкнула выключателем. Комнату залил тёплый янтарный свет старого потолочного светильника. Она распахнула створки и внимательно изучила названия. На верхней полке «Алиенде», «Кингсолвер», «Оутс», «Уокер», «Энджелоу». Книги, которые Шварцман, конечно, читала, но ни одно из названий не вызывало воспоминаний о тёте. Она опустилась на колени, и вытащила книгу «Я знаю, почему птица поёт в клетке». Переплёт был помят в нескольких местах. Анна пролистала страницы, но не нашла ни пометок, ни загнутых уголков. Она вернула книгу на место и окинула взглядом остальные, отметив для себя, что все они были в мягких обложках, и ещё, что они как будто специально выстроились от самой низкой до самой высокой в произвольном порядке. Неужели ей придётся просматривать каждую страницу за страницей, в поисках чего. Возможно, это вообще ничего не значило». «Ничего?» В это с трудом верилось. «Что ты хотела сказать мне, Ава?» Анна провела пальцами по корешкам, книги которых касалась тётя. Её длинные тонкие пальцы, такие же, как у отца, такие же, как и у неё самой. Их кончики были слегка изогнуты, словно искривлённые артритом. Клиническим термином была клинодактилия, состояние, вызывавшее искривление пальцев. Но в случае авы оно было достаточно лёгким и, если не присматриваться, не бросалось в глаза. Для Анны это были пальцы, которые всегда выглядели старыми не по годам. Последней в ряду была красная палатка в твёрдом переплёте. За ней была заткнута другая книга, небольшая и узкая в мягкой обложке, совершенно не к месту. Анна вытащила ее и повертела в руках. Рассказ служанки Маргарет Этвуд. Края страницы пожелтели, как если бы долго пролежали на солнце. Шварцман помнила эту книгу. О девушках, которые родили детей без любви и без близких. Она пролистала страницы. В какой-то момент из книги вылетела сложенная записка. Линованная бумага, один край с бахромой там, где его вырвали из небольшой записной книжки. Записка упала на пол, а ее сердце... едва не выскочила из груди. Из гардеробной донёсся какой-то звук. Шварцман вздрогнула. Она распахнула дверь, дёрнула цепочку, чтобы осветить крошечное пространство, и пнула висящую одежду, приготовившись к тому, что сейчас оттуда кто-то выскочит. Платья слегка раскачивались, пластмассовые картонные вешалки из химчистки словно перешёптывались друг с другом. Плотно закрыв дверь в спальню, Анна заперла её и уставилась на лежащую на ковре страницу из записной книжки. На обратной стороне листка виднелся аккуратный, скорописный почерк Авы. Тяжело вздохнув, Шварцман дрожащими пальцами подняла и развернула записку. Вверху за главными буквами написано «Собственность Аннабель Шварцман». «Моя дорогая Аннабель, я очень надеюсь, что сижу рядом с тобой, пока ты читаешь эти строки, возможно, подтягивая из стакана виски Эвен Уильямс, старый, который мы купили, чтобы отпраздновать этот недавно придуманный план, способ по-настоящему избавить тебя от твоего прошлого. Или если ты спланировала побег и без меня, мы пьем за твой настоящий или будущий успех. Я знаю, твоя мать этого не одобрит, но у незамужней женщины есть свои преимущества. Ты заслуживаешь лучшего. Возможно, легкое чтение тебе поможет. «Филлис Дороти Джеймс всегда была одним из моих любимых авторов. Или, возможно, твои вкусы больше похожи на вкусы твоего отца. Да прибудет с тобой моя вечная любовь. Ава». Шварцман уронила письмо на деревянный пол и прикрыла руками рот. Рыдания сотрясали грудь, громом отдаваясь в животе. Откуда Ава могла знать, что Спенсер не успокоится? Или это сама Анна случайно обмолвилась в их редких телефонных разговорах? Обронила нечто такое, что подсказала Аве, что тот продолжает ее мучить даже на расстоянии. Как долго Ава ждала, что она вновь обратится к ней за помощью. Смахнув с лица слезы, Анна осмотрела полки в поисках книг «Филлис Дороти Джеймс». Нашла неестественные причины. Вытащила и пролистала, смаргивая застилающие взор слезы. «Ничего». Она вернулась к первой книге и тщательно изучила ее страница за страницей. Затем нашла второй том. Опять ничего. Затем третий. За окном небо потемнело, солнце спряталось за тучу. Оконные стекла задребезжали под порывом ветра. Ничего. По плечам и рукам пробежала дрожь. «Вкусы твоего отца». Анна помнила, как он читал юридические журналы, местные газеты и «Нью-Йоркер». Взгляд привлёк роман Клаева-Каслера на нижней полке. В отличие от других книг, это была в твёрдом переплёте. Шварцман вытащила книгу, повертела её в руках, пролистала аннотацию на задней обложке «Смертельная игра охотника и его жертвы». Когда же попыталась открыть книгу, оказалось, что страницы склеены. Она проверила переднюю обложку, затем заднюю, но обе не открывались. Корешок был твёрдым. Перевернув его вверх ногами, Она увидела нечто похожее на встроенный в книгу выдвижной ящичек. Потянула его. Ящичек выдвинулся всего на полдюйма, а затем застрял, как будто изнутри что-то мешало. Анна просунула в отверстие палец и с усилием вытащила его из книги. «Ава», — прошептала она, когда тот оказался у неё в руках. Небольшой картонный ящичек был до отказа набит денежными знаками. Три стопки банкнот. Она вытащила из него деньги и пролистала. Сплошные сотки. Стопка-банкнот по 100 долларов толщиной в 2 дюйма. Сколько купюр в 2 дюймах? Три сотни? Больше? В одной стопке может быть тридцать тысяч долларов. В ящике лежала вторая стопка с сотенными купюрами толщиной с первую. Третья пачка была пятидесятками. Под ними записка «Будь свободной, Аннабель. С любовью, Ава». Рядом со словом «любовь» стоял знак бесконечности. Любовь до бесконечности. Так бывало, говорил ей отец. Анна Аннабель рассмеялась сквозь рыдания. С такими деньгами она действительно может исчезнуть, поселиться в Европе или Южной Америке и никогда больше не думать о Спенсере. Но разве она может всё бросить? У неё было мало друзей, и большинство из них просто знакомые, потому что она никогда не чувствовала себя по-настоящему привязанной к какому-нибудь месту, ведь за её плечом вечно маячила тень Спенсера. У неё не было родственников, кроме матери, да и с той за последние три года они виделись в общей сложности всего полтора часа. Её работа, вот что у неё было. Это означало бы бросить работу, отказаться от карьеры. Нет, судмедэксперты требуются и в других местах. Просто придётся всё начинать заново, пройти обучение, Сдать экзамены, получить лицензию. Это осуществимо. Анна посмотрела на стопки банкнот. Как долго эти деньги пролежали здесь, ожидая ее. Она вспомнила те две недели, которые провела с Авой, их переписку в первые месяцы после переезда в Сиэтл. То, как тетя поддержала ее желание закончить учебу и получить медицинское образование. Именно Ава порекомендовала ей Вашингтонский университет в Сиэтле. свела ее с одной женщиной из приемной комиссии. Та предоставила список возможных стипендий и, позвонив через четыре недели, сообщила, что Шварцман — единственный получатель некоей щедрой стипендии, название которой она никак не могла вспомнить. Стипендия покрывала ее обучение и книги. Между тем, Ава настаивала на том, что будет оплачивать ей расходы на проживание. «Можешь вернуть мне деньги, когда станешь врачом», сказала она, но и потом не позволила ей это сделать. Каждый декабрь Ава присылала ей чек на внушительную сумму на проживание и питание. Конечно же, Шварцман понимала, что получила эту стипендию неспроста, если это вообще была стипендия. Ава подарила ей возможность учиться на врача. В каждый день ее рождения, а также на Хануку и рош шана Ава присылала короткие письма и подарки. Будучи вечно занята учебой и работой, Анна обычно отвечала коротким телефонным звонком и лишь изредка коротким письмом. во всегда с уважением относилась к её сумасшедшему графику. На полке стояла ещё одна книга в твёрдой обложке, которая выглядела совершенно неуместно. Роман Джеймса Паттерсона. Шварцман осторожно протянула руку и потрогала верх книги. А когда надавила, почувствовала вместо страниц что-то твёрдое. «О боже!» Она вытащила книгу и перевернула. «Ещё один ящичек». Ей было боязно взглянуть. Может, в нём записка или что-то ещё от Авы. Но в нём тоже лежали наличные. Сотки, пятидесятки, несколько двадцаток. Она вернула ящик в книгу, перевернула её и прочла описание «В бегах от опасного преступника». Шварцман прижала книгу к груди и не стала сдерживать слёз. Это было выше её сил. Как бы она отреагировала, если б Ава дала ей эти деньги лично? Что сказала бы? Как вообще можно за это отблагодарить? Ава знала, её племянница не смогла бы принять такой подарок, сказав себе, что наверняка есть другой способ. Но она мертва. Спенсер не оставил Анне выбора, кроме как принять подарок тёте, как того и хотела Ава. Сложив книги с топкой, Шварцман задумалась, что с ними делать, но потом решила, что лучшее место для них — книжная полка. Вернув их туда, поставила между ними другие книги, а затем — Взяла записку Авы. Сквозь бумагу просвечивала надпись на обратной стороне. «Постскриптум. Я не забыла, что твоя мать тоже читала книги». «Господи, неужели будет что-то еще?» Шварцман одну за другой снимала книги с полки, пролистывала их в поисках записок или еще одного секретного отделения, пока не пересмотрела все. Библиотека была забита книгами по юриспруденции. Вряд ли ее мать стала бы их читать». Единственное, что она читала, — журналы по садоводству и кулинарные книги. Поправив книги на полках, Анна спустилась вниз. В кухне уже сгустился сумрак. Солнечный свет закрывали грозовые тучи. Пол над ней скрипнул, и она замерла, прислушиваясь. Ветер. Что это ещё может быть? Поваренные книги. После долгих поисков они отыскались над микроволновой печью. Их было две, и они были очень старыми. Радостям кулинарии было столько же лет, сколько и ей самой, если не больше. Вторая называлась «Поваренная книга занятой женщины», и она была ненамного младше первой. Ожидая найти новые деньги, Шварцман положила радости кулинарии на столешницу и открыла. И сразу захлопнула, испуганно оглянувшись через плечо. Ава спрятала в поваренной книге пистолет. Вот что она имела в виду под книгой, которую читала ее мать. Сомнений быть не может. Деньги, пистолет — все для нее, чтобы помочь ей избавиться от Спенсера. Деньги могли купить свободу и время, но пистолет подразумевал нечто иное. С ним ей больше не нужно убегать и прятаться. Шварцман достала вторую поваренную книгу и открыла. Внутри была нераспечатанная картонная коробка, не больше колоды игральных карт. Патроны. Она закрыла эту книгу и вновь открыла первую, чтобы еще разок взглянуть на пистолет, опустившись на пол с книгой в руках. Кухонные шкафы впились в позвоночник, напоминая, что это не сон. Это была реальность. У неё есть всё для того, чтобы раз и навсегда избавиться от Спенсера Макдональда. Предвидела ли Ава, что Спенсер придёт за ней? Вряд ли. Осознавая всю глубину его извращённости, даже она недооценила, как далеко он зайдёт, чтобы вернуть свою жену. Если Ава держала пистолет для самообороны — Она наверняка хранила бы его в спальне или в любом другом, более доступном месте, чем тайник в кулинарной книге на кухонной полке». Анна закрыла глаза. Почему она не вернулась? Она могла бы уберечь Аву от Спенсера, но вместо этого позволило случиться убийству. Спенсер слишком умён, чтобы попасть в руки полиции. Даже если Хэл и Харпер ей верили, как они могли его поймать, как могли остановить его. «Никак». Анна крепко прижала к груди кулинарную книгу. Зато она может. Теперь это в ее силах. Она представила себе, как прижимает к его голове пистолет, представила черепные ранения, какие видела в морге. Ее передернуло. Повреждение мозга и черепа. Если она правша, ее пуля, скорее всего, поразит левое полушарие его мозга. Центр речи, логики. Он будет мертв. Представила брызги крови из раны на голове. Нет. Она никогда не сможет нажать на курок. Но вдруг получится отыскать что-нибудь в его доме. Какие-то улики, доказывающие, что смерть Авы — его рук дело. Что-то, что подтвердит его вину. Она вполне сможет это найти. А если нет? Анна опустила кулинарную книгу, сломала корешок и уронила пистолет себе на колени. Значит, остаётся только убийство. Умышленное убийство. Она потрогала пистолет, коснулась рифленой поверхности рукоятки, ощутила прилив крови, азарта, адреналина. Убийство означало бы, что остаток жизни она проведет в тюрьме. Но разве сейчас она не в тюрьме? В тюрьме Спенсера. В Южной Каролине в ходу смертная казнь. Смерть? Но разве это жизнь? Шварцман подняла пистолет и вытянула руку. Представила, как целится Спенсеру между глаз». Она сделает все для того, чтобы Ава стала его последней жертвой. Наконец-то она избавится от страха.